Глава 25. Полоса препятствий для властелина. Вечером того же дня в нашей с комнате собралась живописная компания. Сам Кай, Лайла и Лави смеялись до колик в животе, когда я расписывал встречу с родителями Терри. Особенно, когда рассказал о появлении самого Терри, который никак не желал извиняться. «Все это очень весело», — сказала Лайла, отсмеявшись. «Только ты, Эрин, нажил себе серьезного врага, и я говорю даже не о Терри, а о его матери. Эданиэль происходит из древнего эльфийского рода и приходится внучатой племянницей самому королю, поэтому руки у нее длинные, особенно Эда специализируется на зельях и ядах. Приму к сведению». От заботы Лайлы на сердце стало теплее. «Правда, я ее не боюсь». Подумаешь, какая ты эльфийка со своими травками. — И зря, — вздохнула Лайла. — Есть идея получше. Я подхватил на руки Шуна. Ректор обещал отправить Родеса, Деммера и Терри на погост. — Как вы смотрите на то, чтобы навестить несчастных и внести в их ночевку нотку позитива? — Не стоит, — покачала головой эльфийка. — Почему это? — вмешался ее брат. — Заодно проверим, не отвалились ли у кого-то рога. — Кай, ты пойдешь? «У меня встреча», — покосился демон на часы. «Хотя, если за полчаса управимся, пойду». «Может, и быстрее», — заторопился я. «Так, ребята, нам нужны подручные средства. Лайла, бери простыни. Лави, ты держи покрывало. Нужно сделать дырки для глаз». «Портить имущество не дам», — зашипел демон. «Ладно, просто наложим маленькое заклинание». Разложил я перед собой две простыни и два светлых покрывала. «Дайте мне минуту». Сосредоточился. Там, где будут наши глаза, создал возможность видеть сквозь ткань. А снаружи сплел заклятие ночного света. Теперь предполагаемые глаза привидений будут ярко сиять во тьме. Красота! «Эрин! Эрин! Мне кажется, ты слегка увлекся!» — подала голос Лайла. «Это же просто жуть!» «Не будь нудный!» — подхватил свою простыню. «Разбирайте, ребята, и айда за мной!» Парнею спрашивать не пришлось. Только Лайла пыталась вразумить наши непутевые головы. Но я не обращал на нее внимания. Женщины и созданы для того, чтобы оберегать своих мужчин от необдуманных поступков. Только меня вряд ли кто сможет уберечь. Я всегда решаю сам. Мы тихонько выскользнули из общежития и поспешили к погосту. На лицах соучастников моей шалости читалось одно — азарт. И немного тревоги. Это я о Лайле. Когда до облюбованного мной погоста осталось шагов двадцать, мы накинули маскировку. Хорошо я поработал. Видно было, словно простыня отсутствовала. Наша троица обнаружилась на месте. И кажется, в ее рядах произошел раскол, потому что Родес и Деммер сидели на чьем-то могильном камне и играли в карты, а Терри держался отдельно, разглядывая покрытое землей надгробие. Даже настоящих призраков не было видно. Еще бы! Вокруг погоста стоял такой запах, что пришлось на нас еще и заклинание, отбивающее нюх, накладывать на ходу. «Лайла, мы к Терри! Лави, Кай, вы к тем двоим!» — шепнул я. Тихонечко выбрался из-за кустов и опустил ладонь, скрытую простыней на плечо Терри. «Пошли вы все!» — дернулся тот, обернулся и завопил на высокой ноте, как кот, которому прищемили дверью, хвост. Может, Терри тайком занимался вокалом, потому что его тембру позавидовала бы даже столичная оперная дива. К визгу эльфа присоединился ор его собратьев по несчастью. «Бойтесь, несчастные!» — взвыл я. «Ибо вам придется заплатить за свои преступления!» Деммер оказался самым сметливым. Не успел я закончить пламенную речь, как Демер шмыгнул в кусты и понесся в сторону общежития. Родос, наоборот, замер там, где сидел, и только моргал, словно большая сова. Только он попытался дернуться, как Кай высунул из-под простыни руку, украшенную длиннющими когтями, и погрозил пальцем. Родес икнул и бухнулся в обморок. Зато, о чудо, нарывы на его теле исчезли. Один есть. — Не подходи! — кричал Терри. — Не подходи, призрак, или я тебя развоплощу! — Ай-яй-яй-яй, таким быть, — картинно вздохнул я, — ты-то первым и умрешь. На звуке моего голоса с другой стороны поляны появились призраки. На этот раз настоящие. Я помахал рукой старым знакомым. Они меня узнали, потому что подмигнули и тоже потянулись к Терри. — А кто это у нас такой? — потянулась Бертрана к побелевшему эльфу. — Живой, теплый. «Оставайся со мной, мальчик, будешь моим пятым покойным мужем». «Изменщица!» — недовольно произнес профессор. «Но так и быть, только при одном условии, я убью его сам». «А-а-а!» — выдал Терри и бросился на утек. Дедуля погнался было за ним, но на повороте остался и вернулся к нам. «Здравствуй, Эрин!» — радостно кинулась ко мне Бертрана. «Ты давно не появлялся». «Дела», — улыбнулся я, снимая простыню и передавая ее Каю. «Вот решил немного вас развлечь, а то мои товарищи могли заскучать тут ночью». «Фи, неприятные личности», — выдал профессор. «Мы даже знакомиться не стали. Но спасибо за представление. Из тебя получился замечательный призрак, Эрин». «Благодарю», — отвесил я шутливый поклон. «А теперь, простите, надо оттащить бедолагу Родоса в общежитие». «Еще увидимся!» Мы тепло попрощались с призраками, и они растворились в ночной мгле. Тогда мы с Лавей подхватили Родоса под руки и потащили в сторону общежития. Лайла шла следом. Ей достались простыни и покрывала, а Кай поспешил к своей возлюбленной. Что-то мне подсказывало, что профессор Корентель не любит ждать. «Ты сумасшедший, Эрин Вестер!» восхищенно говорил Лави. «Это же надо такое придумать!» Спорим, у Деммера тоже рога отвалились. Хотелось бы думать, что так, — кивнул я. Только Терри ничего не берет. Это же надо быть таким упертым. Чего проще? Признай, что виноват, и никаких проблем. Ты такой же упрямый, Эрин, — вздохнула Лайла. Честно, я даже испугалась, когда увидела твое лицо во время экзамена. Хорошо, что обошлось рогами. И ведь по тебе никогда не скажешь, что ты такой. Ну, я же темный, — подмигнул эльфийке. «Слушай, Лави, а ты уже подал заявку на титул короля Академии?» Лайла сделала большие глаза, но я не собирался молчать. «Что за титул?» — заинтересовался эльф, в очередной раз пересчитывая телом рода со все кочки. С субботы начинается конкурс. Семь этапов, один титул, и король назначает королеву балла, а затем танцует с ней весь вечер. Только по одному претенденту с факультета. «Ух ты!» — лицо эльфа просияло. «Тогда да, я подам заявку. А ты?» «Уже сделано», — ответил я, сажая Родоса на порог общежития. «Пусть побудет тут проветриться. А ты поспеши к своей старости. Думаю, желающих будет немало». «Спасибо, Эрин!» — воскликнул Лаве и умчался вверх по ступенькам. «Вот и зачем ты это сделал?» — вздохнула Лайла. «Знаешь ведь, что он тебе проиграет». «Откуда мне знать?» — изобразил святую невинность. «Может, и нет?» состязания покажут. Доброй ночи, Лайла». Стоит ли упоминать, что после такого развлечения остатки моей злости за клумбу испарились без следа? Я даже искренне желал Демеру поскорее избавиться от рогов. Интересно, как далеко он убежал? Терри, конечно, сочувствовать и не собирался. Даже в истории с призраками эльф ввел себя некрасиво. А еще представитель древнейшего народа. Говорят, эльфы появились даже раньше нас, темных. Мне эта версия не нравилась, но приходилось признать, их магия сильнее и опаснее. Утро преподнесло мне еще одну приятную новость. После первой пары меня отыскал Сияющий Лави и сообщил, что именно он будет представлять факультет магических существ на соревнованиях. Потому что больше желающих не было. Ребята с его факультета вообще в большинстве своем оказались людьми апатичными, которых не интересовало ничего, кроме фамильяров. «Эрин, у меня к тебе будет просьба». Эльф уставился в пол. «Уже подозрительно». «И какая же?» — поинтересовался осторожно. «Понимаешь, первый этап — полоса препятствий. У меня с этим туго. Не хотелось бы упасть в грязь лицом, тем более перед...» «Кем?» — ухватился за ускользающую мысль. Перед Лайлой эльф резко передумал открывать тайну. А то, что тайны есть, очевидно, не будь я Ринальд Третий. — Слушай, друг, я тебе, конечно, помогу. В глазах Лави вспыхнула надежда. Но откровенность за откровенность. — Кто твоя зазноба? — Какая-нибудь рафинированная эльфийка? — Нет. Лави воровато огляделся по сторонам. Она темная. — Что? — Вот тебе и приехали. Вот и златокудрый эльф. А все туда же, к темным. Хорошо хоть не горгулья, как Марита. Хотя Марита как раз загляденье. И я бы его понял. — Только не проси назвать имя. Бедолага Лави. Накрыла ведь парня. — Хорошо, не буду, — согласился я. Но ты же понимаешь, за пару дней мне не сделать из тебя чемпиона. «Хотя бы не последнее место, Эрин», — эльф выглядел несчастным. Да и я начал считать его другом, а друзья мне отказывают, по крайней мере, в таких мелочах. «После обеда жду возле конюшни. Будем с мраком тебя тренировать». Лави закивал, чуть ли не бросился мне на шею и умчался прочь, а я задумался. Как мы с Лайлой проглядели, что ее братишка успел влюбиться». Еще и в темную. Видимо, так были заняты экзаменами, что просто не уследили. Но имя дамы сердца узнать все-таки надо. Мне было любопытно. Настолько любопытно, что всю следующую пару я не слушал Наину Карентель, а думал, вспоминал, сопоставлял. Ничего. Ты слеп, Эрин, просто слеп. «Господин Вестер, я вам не мешаю?» Сладкий, как патока, голос Наины раздался над ухом. «А — А? — встрепенулся я. — Простите, госпожа Кринтель, я задумался. — В следующий раз так задумаетесь, ваши орацения оттяпают вам пальцы, — пообещала профессор зельеварения. — А теперь расскажите нам, Вестер, три закона работы с неопознанными зельями. — Что-то я такое читал или слышал. Вот только что! И было ведь недавно, да из головы вылетело. — Не знаете? — прищурилась Наина. — И что только Кай в ней нашел. С ней, наверное, и на свидании, как на экзамене. — Что ж, это неуд. Отработаете после пар. — Я и так ваши цветочки кормлю. — Да, не умею держать язык за зубами. — А кто виноват, что вы их приручили? — Голос Наины стал ледяным. — А кто виноват, что вы мне их поручили и умыли руки? Я не собирался уступать этой странной женщине. «Ждите вызова к ректору». Карантель развернулась и резко пошла за кафедру. «Ладно, ректор, хотя я и обещал неделю не появляться, а вот Каю точно нажалуется, и вряд ли демон будет доволен тем, что я обидел его подружку». Я ждал. Вызова не было, поэтому после пар, как и обещал, направился в конюшню. Мрак приветствовал меня бодрым ржанием. Как ни странно, мы с ним поладили — Хороший оказался конь, хоть и с характером. Но славе только так и надо. Слабоват он для эльфа, что уж таить. Видимо, мало тренировался. А вот и сам предмет размышлений появился на тропинке. «Эрин!» — помахал мне рукой. «Ты долго, — заметил я». Лайла задержала, пыталась отговорить от конкурса. Отмахнулся Лави. «Ну так что за тренировки? Я готов». «Мрак, поможешь?» — обернулся к кошмару. Тот фыркнул, то ли соглашаясь, то ли выражая свое мнение о нашей затее. Тогда вперед. Мы вышли на большое поле, где обычно тренировались боевики. Поэтому всю землю украшали рытвины, бугры и овраги. Зато студенты пока еще не явились на практику, и оно было в полном нашем распоряжении. «Становись вот сюда», — отвел я Лави на краешек поля и склонился к мраку. «Слушай, дружище, погоняй немного эльфа, а?» Для пользы дела. Конь всхрапнул, встал на дыбы и помчался на лаве. Мой друг не сразу понял, что происходит, а когда понял, пустился на утек, потому что кошмар не только грозился затоптать его копытами, но и просто поджечь. Струи огня почти достигали эльфийской спины. Лаве умолял мрака остановиться, а тот и не собирался его слушать. Мне оставалось только стоять у ограждения и наблюдать, как эльф бодро перепрыгивает рытвины, скатывается во враги и взбирается на бугры. И, конечно же, поддерживать героя дня. Давай, Лавелион! кричал я, представь, что на тебя смотрят все поколения рода: бабки, прабабки, прадеды, не посрами их честь. Да они все живы еще! взвизгнул Лави. Не сомневаюсь, в вашей эльфийской живучести. Прибавь скорости, мрак уже близко. Но бабули и дедули далеко, поэтому представь их рядом. Что бы они сказали, если бы увидели тебя таким слабым и хилым, а, Лави? Эльф тихо застонал и перепрыгнул через очередной овражек. Мрак, весело помахивая хвостом, проскакал за ним, словно на пути не было никаких преград. «Лави, лави!» — поддерживал эльфа как мог. Представь, что на кону рука твоей возлюбленной. Она стоит рядом со мной и говорит, «Лавелион, если ты победишь, я стану твоей супругой». «Ну же!» Эльф впечатлился и побежал быстрее. Правда, надолго его не хватило. И минут десять спустя Лави рухнул на землю у моих ног. Мрак тоже остановился и ткнул в хозяина мордой. Проверяет, живой или нет. «Ты как?» Склонился я над подопытным. — Отлично! — просипел Лави. — Сейчас отдышусь и пойдем на второй круг. — Нет, на сегодня хватит! — поторопился остудить его пыл. — А то до конкурса ты просто не доживешь. Так что давай без фанатизма. Протянул Лави руку, помогая подняться на ноги. Что скрывать? Выглядел эльф потрепанным. Форма превратилась в грязное нечто. Светлые волосы покрылись ровным серым слоем пыли. Но зато взгляд был довольным. Еще бы. Вряд ли раньше кто-то заставлял Лави так тренироваться. Мы оставили мраков стойле и потащились к общежитию, потому что скорость Лави осталась на поле. Затащил эльфа на второй этаж и оставил у двери в комнату, а сам бодро взбежал на пятый. К моему удивлению, демон оказался на месте. А, Вестер. Окинул он меня недовольным взглядом. «Что-то ты не рад меня видеть», — хмыкнул я, вспомнив стычку с его возлюбленной. Ко мне приходила Наина. Взгляд Кая стал почти угрожающим. «Я ни в чем не виноват. Это Лави задурил мне голову. А может, ты просто так увлекся своими шутками, что забыл, зачем ты здесь? Напоминаю, цель Академии — учить. Не занудствуй». Плюхнулся я на кровать. Учили меня и дома неплохо. Правда, после этого не все выжили, но это уже другая история. Я пообещал Наине, что проконтролирую твою подготовку к парам. Поэтому сейчас ты встанешь, и мы займемся изучением трех законов работы с неопознанными зельями. «Еще чего!» — отвернулся носом к стене. «Я с неопознанными зельями вообще работать не собираюсь». Что-то щелкнуло. Это сломался стилос в пальцах Кая. А потом демон произнес «Верди». Меня смело с кровати и усадило на стул. Вот демон. «Не буду», — сразу подало голос упрямства. «Хоть на части режь». «Будешь», — Кай подвинул книгу, открытую на нужной странице. «Или я сделаю так, чтобы в конкурсе ты участвовать не смог. Например, устрою тебе перелом». Чисто из дружеских побуждений. «Учись, Вестер, пока у тебя есть такая возможность!» «Да иди ты!» — гаркнул я, но уткнулся носом в книгу. «Во-первых, это ты правда можешь устроить. Во-вторых, мало ли какие зелья попадутся. А в-третьих, просто не хотелось терять друга. Их у меня и так мало, чтобы ссориться из-за такой мелочи, как три закона работы с непроверенными зельями».